Глава третья. Я вышла замуж за любимого человека. И придумала бельгийца с огромными усами. 1. Чем-чем, а искусством влюблять в себя представительниц слабого пола, младший лейтенант Арчи Кристи, высокий, немного сутулый, широкоплечий шатен с голубыми глазами, пушистыми усами, густыми бровями, пристальным взглядом, и пробором посередине, как тогда носили, владел в совершенстве. 12 октября 1912 года на балу у лорда и леди Клиффорд в их роскошном особняке Хаус в Чодли мистер Кристи, прибывший из гарнизона, расквартированного в Эксетере, танцевал только с Агатой, нашептывал ей комплименты, после бала отвез на станцию и посадил в поезд, после чего в отличие от своих менее удачливых и расторопных предшественников, счел разумным не торопить события. Исчез из жизни Агаты не меньше, чем на неделю, а затем точно гром среди ясного неба прокомментировала Клара без предупреждения, явился средь бела дня с визитом в Эшфилд и, словно извиняясь, сбивчиво рассказал Агате, которую Клара вызвала телефонным звонком с бомбинтонной площадки, что ехал, знаете ли, на мотоцикле, увидел указатель на торке и решил, заеду на минутку. Агата была рада вдвойне, и тому, что это Арчи, которого она не чаяла снова увидеть, и тому, что это не моряк-подводник, видеть которого ей хотелось не слишком. Разговорились. И Агата узнала, что родился Арчи в Индии, в семье судьи, который, как и ее дед, разбился, упав с лошади. Что мать после смерти мужа вышла за Уильяма Хемсли, директора Клифтон-колледжа в Бристоле. Что сам Арчи — выпускник военной академии Вулвича. И вот она романтика, которой так не хватало ее незадачливым ухажерам. Не кто-нибудь, авиатор, как тогда называли, эту экзотическую еще профессию. Что в кармане у него сообщил лейтенант, скромно потупившись, сертификат Королевского авиаклуба за номером 245 и что на днях он подал заявление в Королевский авиационный эскадрон. Арчи с упоением рассказывал Агате об аэропланах, о том, какое то несказанное наслаждение взмывать воздух, навстречу и облакам, и Агата живо себе представила, как она бесстрашно садится вместе с Арчи в двухместный аэроплан и надевает шлем защитные очки, которые, какие могут быть сомнения, ей очень пойдут. Перед уходом Арчи пригласил Агату поехать с ним в следующее воскресенье на концерт в Экзитер. А после концерта... — Нет, каков наглец! — отметила про себя Клара. — Выпить чаю в пристольской гостинице. Услышав, что Клара ни за что не отпустит дочь на концерт обы с кем и уж тем более не разрешит Агате таскаться по сним вечером по гостиницам, Арчи тут же, нисколько не смутившись и проявив завидное присутствие духа, пригласила Клару к ним присоединиться. Та смягчилась, и дочь, обы с кем, отпустила. Красавица Виатор ей, в сущности, понравился, чем-то напомнив покойного мужа. Сказать, что и агатый красавица-авиатор, понравился, значит ничего не сказать. В тот же день и час она испытала к этому чужому человеку сильное чувство и, в свою очередь, позвала его на новогодний бал в Торке. Говорил Арчи, не закрывая рта. Когда же они через несколько дней встретились снова, внезапно, и резко переменился, подолгу молчал, хмурился, был задумчив, вел себя так, словно что-то его гнетет, мешает наслаждаться жизнью и обществом, понравившейся ему девушке. А спустя еще неделю, с таким же понурым видом, явился Вэшфилд и, назвав Агату ангелом, сделал ей предложение. Предложение было принято, и это при том, что Агата уже давно была помолвлена с майором Реги Люси, старшим братом ее подружек Бланш, Маргариты и Мюриел, с которыми Агата ходила танцевать и играла в теннис, а с Регги — в гольф. В дальнейшем, однако, дело застопорилось, свадьба откладывалась из месяца в месяц. Агата, которая в мае 1911 года вместе с матерью поднялась, не пожалев пяти фунтов, на несколько минут воздух и натерпелась в аэроплане страху, теперь боялась, что жених разобьется, и настаивала, чтобы он переменил профессию воздухоплавателя, опасную и не вселившую ни денег, ни славы. «Рад был твоему письму», — отвечал ей Арчи, — «но не летать не могу». Арчи смущала бедность невесты, а также то, что он сам пока не в состоянии содержать семью. В то же время он очень тяготился тем, что свадьба откладывается. На прошлой неделе, пишет он невесте, «Мне было не по себе. Меня не покидала мысль, что тебе будет лучше, если я никогда тебя больше не увижу. Я боялся тебе об этом сказать. Но теперь весь мой пессимизм в прошлом. Я уверен, что все у нас будет хорошо. Настанет день, когда у нас будет свой дом, мы будем жить как в раю и никогда не расстанемся, ты будешь бедна, но я буду любить тебя и ухаживать за тобой. После долгих проволочек свадьбу, наконец, решено было сыграть осенью 1914 года, но летом началась война, и в августе с памятного бала в прошло уже почти два года. Третий авиационный эскадрон Арчибальда Кристи был переброшен с авиабазы сначала в Саутгемптон, а потом, спустя неделю, во Францию, откуда Арчи пишет невесте жизнеутверждающие шутливо-любовные письма. Приходится ждать, когда вступим в дело, но все готово. У меня — это чтобы тебя порадовать, в кобуре револьвера и полно патронов в патронной сумке. Ты ведь не будешь отчаиваться, правда, мой ангел? Сидеть без дела не весело, но все кончится хорошо, если мы не спасуем. Помни, я всегда буду тебя любить, больше всех на свете. Вслед за женихом начинает жить военной жизнью и Агата. Пошла на плавные курсы ДМП. Добровольной медицинской помощи, и, закончив их, устроилась в военный госпиталь, развернутый в Торке, в помещении городской ратуши, на первых порах уборщицей, а потом санитаркой, неумелой, но энергичной, неунывающей. И впервые в своей благополучной 24-летней жизни насмотрелась на слепых, безногих, безруких, идя поздно ночью, Через весь город Вершвилл она живо представляла себе, как в один прекрасный день с забинтованной головой и перебитыми конечностями из Франции привезут умирать ее арчи. Радовала только одно. Она выполняет свой долг, делает нужное, богоспасаемое дело. С самого начала, говорится в автобиографии, мне нравилось ухаживать за ранеными. Эта тяжкая доля давалась мне легко, и я всегда, и тогда, и потом считала, что это одна из самых востребованных, необходимых профессий на свете. У Арчи тем временем дела идут неплохо, если на войне может быть неплохо. Он смел, инициативен. В декабре его производят в «Капитаны», о чем он написал в одном из своих не слишком частых писем — начинавшихся с неизменного словосочетания «ангел мой». Он извещает невесту, что под Рождество должен приехать в Лондон в краткосрочный отпуск, и Агата, запавшись многочисленными туалетами в сопровождении матери, отправляется на свидание с женихом в столицу. Надежды на радостную встречу, однако, не оправдались. Агата и Арчи друг от друга отвыкли, общаются с трудом. Нам приходилось, вспоминая Агата, учиться общаться заново. Меня раздражали его небрежный тон и какая-то нарочитая искусственная оживленность, почти веселость. Мне, дескать, море по колено». Она заговорила была о свадьбе, но Арчи, помолчав, ответил, что сейчас не время, и отшутился. «Летишь, а навстречу тебе снаряд. Встретились, поцеловались, и ты молодая вдова». Но Арчи, почти такой же непредсказуемый и импульсивный, как его будущая теща, передумал. И когда они с Агатой накануне сочельника приехали в Бристоль к родителям жениха, он вдруг, как всегда совершенно неожиданно, ворвался поздно вечером к ней в комнату и заявил, что ждать больше не намерен, и они должны немедленно завтра же пожениться. Отчим Арчи, мистер Хемсли, был очень рад. А вот его мать, женщина властная и при этом очень эмоциональная, от этого решения осталась не в восторге. Куда торопиться? И в восторге и агата. Накануне они с Арчи поссорились. Жених подарил ей роскошный, дорогой на СССР а Агата, ибо радоваться расстроилась. Зачем он мне? И в больницу же ходить полы мыть с таким подарком. Но Арчи стоял на своем, и на следующий же день, как он и хотел, Они поженились. Не такой представляла себе Агата свою свадьбу. Не было, наверное, на свете невесты, которая бы меньше заботилась о своей внешности, чем я. Ни тебе белого платья, ни фаты. Самые заурядные — пиджачок, юбка и бархатная фиолетовая шляпка. Хорошо еще, что по пути в церковь им попалась давнишняя знакомая Агата, которая согласилась быть свидетельницей. Свидетелем же со стороны жениха вызвался быть отче Марчи. Повезло и с чиновником муниципалитета. Его удалось уговорить выписать молодоженам свидетельство о браке без обязательного двухнедельного ожидания. И с Мэдж. Когда Агата позвонила в Эшфилд сообщить, что вышла замуж, Мэдж не только ничуть не удивилась и не упрекнула сестру, что скрыла от нее с матерью сей счастливый миг, но обещала Агате, что Клару подготовит, как будто такую, как Клара, можно было к чему-то подготовить. Повезло из с гостиницей. В гранд-отеле в центре торки молодоженов, для которых первая брачная ночь явилась одновременно и медовым месяцем, ожидали трехметровая рождественская елка в холле, скромный, но опрятный номер с навощенным полом, королевской кроватью, крытой расписным покрывалом и торт, От заведения. Словом сплошное везение не знаешь, радоваться или плакать. Рождество молодые провели в Эшфилде с Кларой и Мэдж, а уже на следующий день Арчи отбыл на фронт. Про него можно сказать то же, что про Ланса Фортескью из романа Кристи Зернышко в кармане. Он был словно рожден для войны. Отважный, отчаянный, веселый. У него были все качества, какие нужны воину. Зернышкой в кармане. Перевод Михаила Загота. Агата Кристи. Сочинение в трех томах. Том 2. Москва. Перокнижный клуб. 1998. Страница 134. Воюет, получает награды и не забывает веселить жену. Чувством юмора природа его не обделила. В начале следующего года Агата получает от него такое письмо. Дорогая мисс, в ответ на вашу просьбу направляю вам описание вашего характера в надежде, что ниже следующий перечень ваших черт вам понравится. Наш гонорар составляет один фунт стерлингов и один шиллинг, преданный вам вездесущий. Человек, вы добрый и преданный. Любите животных, за исключением дождевых червей и майских жуков. Любите людей, за вычетом мужей, из принципа. Как правило, вы ленивы, но можете ни с того ни с сего развить бурную деятельность. Вы отличаетесь прыткостью и зоркостью. Вы любопытны и ни на кого не похожи. Лицо у вас красивое, волосы чудесные, фигура прекрасная, а кожа и вовсе превосходная. Умеете подольститься, в этом вам не откажешь. Нрав у вас дикий, но если вас поймать и посадить в клетку, вы будете любящей и нежной женой. Следующая встреча молодоженов состоялась только через полгода. Опять в Лондоне, и опять всего на три дня, и опять Агате и Арчи пришлось учиться заново общаться друг с другом. За первый год брака Арчи и Агата таким образом провели вместе целых шесть дней. Клара недовольна. Этот авиатор только о себе и думает. Как будто Арчи мог в любую минуту сесть в самолет и вместо того, чтобы обстреливать позиции противника, лететь в торке на свидание с любимой женой. 2. Что же до любимой жены, то после мимолетной встречи с мужем она работает в аптеке, сдаёт на фармацевта, вот откуда будущая королева-детектива так хорошо разбирается в лекарствах, ядах, в том числе и смертельных. Главное в детективном романе — Сказал я, это раздобыть редкий яд, о котором никто, отродясь, не слыхал. Убийство Роджера Экройда Перевод Ирины Гуровой и Татьяны Озерской. Агата Кристи. Убийство Роджера Экройда, Убийство в Восточном экспрессе. Десять негритят. Отель Бертрам. Романы. свидетель обвинения. Машеловка. Пьесы. Москва. АСТ. Пушкинская библиотека. 2003 год, страница 34. Летом 1915 года она больше месяца пролежала дома в гриппе, в госпиталь и в аптеку не ходила и сперва ничего, кроме нежных писем мужу, не писала, но потом, от нечего делать, извлекла из коробки империю, давно заброшенную пишущую машинку сестры и после перерыва в несколько лет села за роман. Это будет детектив, — предупредила она Мэдж, — и держу пари, что ты, не дочитав до конца, ни за что не догадаешься, кто убийца. Я могла бы, конечно, придумать какое-то необычное убийство совершенно необычным мотивом, но подобный художественный ход меня не устраивал. Мне обязательно нужна была загадка. С одной стороны, убийца очевиден, с другой — такой, как он, никак не мог решиться на убийство. Или мог требовалось, попросту говоря, запутать читателя. И нужно было придумать сыщика, расследователя преступления, причем такого, который был бы не героем, не экзотической и парадоксальной фигурой, как Шерлок Холмс, химические опыты, безукоризненно чистые воротнички от утюженной сорочки, опиум, ложа в опере, крепчайший табак, игра на скрипке, морфий, а антигероем. Вроде кроткого, человеколюбивого, набожного, честертоновского паттер Брауна. В то же время этот антигерой должен был быть человеком запоминающимся, обращающим на себя внимание и внешностью, и поведением, и характером, и образом мысли. И такой, отличающийся лица не общим выражением сыщик, был, 26-летней писательницей, найден и запечатлен. Я остановилась на детективе-бельгийце, придумала, как он выглядит, как рассуждает, как себя ведет, вспоминает Агата в автобиографии. Он во все вникает, старается, причем без спешки, во всем разобраться, и он должен постоянно шевелить серыми клеточками. Да, именно серыми клеточками. Хорошее выражение. Надо будет его запомнить. Так родился Эркюль Геркулес Пуаро, человечек по уши укутанный во всевозможные шарфы, и кашне, из-под которых вырисовывались лишь красный носик и кончики грозно закрученных усов. «Убийство в Восточном экспрессе», перевод Ларисы Беспаловой, Агата Кристи, убийство Роджера Экрейда, убийство в Восточном экспрессе, «Десять негритят», отель «Бертрам», романы, свидетель обвинения, мышеловка, пьесы «Москва», АСТ и коммерческий фонд «Пушкинская библиотека», 2003 год, страница 181. «Маленький, аккуратный, дотошный. Друг мой, методичность и аккуратность во всем. Безупречно одетый бельгиец с яйцевидным черепом, частично покрытым подозрительно темными волосами, гигантскими усами парой внимательных глаз. Убийство Роджера Эккреда, страница 36. Глаз иностранца, умеющего посмотреть на Англию и англичан со стороны» а через пятнадцать лет после Пуаро родится его антипод Мисс Марпл, очаровательная и невинная старушка-лапочка из крохотного городка сент мэри мид сыщик, куда более скромный, чем усатый бельгиец, но ничуть не менее эксцентричный, наблюдательный и вдумчивый. Если Мисс Марпл в чем-то Гераклу Пуаро уступает, то разве что в количестве романов, где она задействована. На ее счету всего двенадцать романов-убийств тогда как у Пуаро почти втрое больше — 33. «Пуаро не сносен», — заметит как-то писательница. «Он, как всякий публичный человек, живет слишком долго и не желает оказаться неудел. Да и я, признаться, тоже не хочу отправлять его на покой, ведь он — главный источник моего благосостояния и не отправит до самой смерти». За время написания таинственного происшествия в Стайлс сформировался и стиль работы, которому Агата Кристи останется верна на всю жизнь. Первые дни она ничего не пишет, сидит за столом перед пустым листом бумаги в какой-то забывчивости, отрешенности, словно спит наяву, что не могло особенно поначалу не волновать тревожную Клару, хорошо помнившую одинокое время своей младшей дочери по целым дням сидевший в дупле дерева и что-то самой себе говоривший. Потом, стряхнув себя эту дремотную отрешенность, агат встает рано утром и до обеда, не отрываясь, пишет задуманное, причем карандашом, от руки, в старых тетрадях или блокнотах, белым неразборчивым почерком, после чего отправляется на длинную многочасовую прогулку Обдумывает, как будут развиваться события в книге и вслух, словно репетируя роль, проговаривает на ходу реплики своих персонажей, называет это «писать ногами». И только после этого, вернувшись домой, перепечатывает на машинке написанное. На весь роман будет уходить у нее не больше двух-трех месяцев, а таинственное происшествие в Стайлс было написано еще быстрее, всего-то недели за три, причем дома – писались лишь первые главы. Остальные — в Дартмуре, в местном отеле, куда Агата, по совету матери, уехала за вдохновение. Арчи, прибывшему в очередной отпуск в середине 1917 года, роман понравился, хотя на комплименты он был нещедр, а вот солидное лондонское издательство Ходор и Стоутен, куда, опять же по совету матери, Агата отослала рукопись, роман отклонила, что, впрочем, не стало для автора сюрпризом. Арчи порекомендовал жене Мэттьюэн, издательство, печатавшее таких грандов, как Дэвид Гербет Лоренс, Томас Старс и Генри Джеймс. Однако и Мэттьюэн таинственным отравлением в стальзе заинтересовался не слишком. Нельзя сказать, чтобы Агата расстроилась. Литература, утешала она себя, для меня не более чем хобби. Моя профессия — лечить больных и раненых, заниматься хозяйством, заботиться о домашних. Делом жизни она литература не считает, да и никогда не будет считать. Много позже, уже прославившись, она с присущей житейской мудростью скажет: Если нашим мечтам не дано осуществиться, гораздо лучше признать это и двигаться дальше, вместо того, чтобы сосредоточиваться на разбитых упованиях и надеждах. К тому же теперь и не до детективов, В Эшфилд переезжает тетя Бабушка Маргарет. И без малого сто лет она слепнет, и жить одна больше не может. С возрастом Маргарет стала еще более скаридной, чем была. Ничего не выбрасывает, в том числе и режалые продукты, от которых в доме распространяется стойкая вонь. Агата — не только образцовая дочь, но и внучка. За Маргарет ухаживает, читает ей вслух. В августе 1918 года Арчи пишет, что получил орден Святого Станислава Третьей степени, медаль за безупречную службу, произведен в полковнике, демобилизован и переводится в Лондон в Министерство авиации. Война будет продолжаться еще почти полгода, но для Арчи и Агаты она закончилась. А 11 ноября закончилась война и для Англии. Этот день, когда на улицах собирали пожертвования в пользу инвалидов войны и раздавали искусственные маки, Агата запомнит надолго. Женщины как бешеные танцуют на улицах, смеются, кричат, топают ногами. Это какая-то неистовая, неземная оргия радости. Есть в этом что-то животное, что-то жуткое, думалось, окажись здесь немцы, и эти женщины разорвали бы их на части. Иные были и в самом деле на веселе, но пьяными в эти минуты казались все. Я вернулась домой, рассказала Арчи о том, что видела, и он, как всегда, сохраняя полное спокойствие, сказал «Не вижу ничего удивительного». Вот и Агата не нашла ничего удивительного, когда герой войны, полковник Арчи Бальдкристи, заявил жене, что из министерства уходит и будет искать работу на гражданке. Охотно занялся бы недвижимостью. «Но в армию больше ни шагу, сыт по горло», — сказал он, и больше к этой теме не возвращался. Чита Кристи постепенно врастает в мирную и вполне благополучную жизнь. «Мы никогда не были так счастливы», — вспоминала Агата это время. «Я вышла замуж за любимого человека. Нам было где жить, и у меня были все основания считать, что мы счастливо проживем вместе всю жизнь». Сначала они снимают крошечную квартирку на нортвик террес в сент джонвуд вуд потом переезжают в центр Лондона. Второй дом, где они тоже проживут недолго, находится в Кенсингтоне, неподалеку от Холланд-парка. Агада покидает госпиталь, получает диплом медсестры и провизора, поступает на курсы стенографии и бухгалтерского дела, а в августе 2019 года, в возрасте 28 лет, рожает дочь, которую родители после долгих споров назовут Розалиндой и которую довольно скоро отправят с няней в Эшфилд. Агата была горячей женой, но довольно холодной матерью, и, как и Клара ею, занималась дочерью молодой да и Розалинда Агату особенно не жаловала, предпочитала отца, с которым они говорили на каком-то своем малопонятном языке. А в сентябре того же 1919 года произошел сюрприз. Среди газеты писем, пришедших в то утро по адресу Addison Mansions, 96, Кенсингтон, Арчи обнаружил конверт с логотипом знаменитого лондонского издательства «Бодли Хэд». Основатель издательства, и его директор Джон Лейн, приглашал миссис Арчи Кристи прийти в редакцию и обсудить условия публикации романа «Таинственное происшествие в Стайлз», о котором Агата за неотложными делами давно забыл.